У одной из них, на взгляд некие, ничем не отличавшиеся от других, машины остановились. «Здесь, что ли?» — спросил Фредда. «Я не ошибся. Пять лет прошло. здесь, здесь. Выгружаемся!» Сняли с крыши марсоход, усадили в него тетю, которая, надо отдать ей должное, в пять минут освоилась с управлением, и первая въехала в тесный каньон. Хитроумная таратайка, кренясь и подпрыгивая, покатила по камням. Сзади шел Делани с записной книжкой в руке. За первую часть пути отвечал он. Эту щель пропускаем, сюда нам тоже не надо, а вот здесь сворачиваем направо, говорил он, и мисс Борсхед, словно танк, за которым следует пехота, бесстрашно устремлялась в указанном направлении. Отец с сыном замыкали шествие, нагруженные тяжелой поклажей. Партнеры шагали налегке, лишь на плечо у магистра сидел капитан Флинт. На него никто не обращал внимания. Привыкли. Один раз попугай взлетел, сделал круг над скалами и вернулся на место. Ты мой талисман, сказал ему Ника по-русски, ты должен принести мне удачу. Птица в ответ прошелестела. С -с -с -с -с. Возле узкого вертикально торчащего камня, который сплошь зарос серым мхом, Делани остановился. Мой предок знал дорогу до этого луна, который. Он почему-то называет истуканом. «Давайте, Мини, ваш бенефис!» Он отпил из фляги рома и предложил остальным. Но все отказались. Нотариус отнесся к своей миссии очень ответственно. Он не просто смотрел в записи, но еще и сверялся по шагомеру и компасу. Из-за этого продвижение замедлилось. «Бросьте мудрить, Мини!» — пожаловался Делани. «Я и то запомнил, как отсюда выйти до водопада. Хотите, пойду первым!» Француз сказал, — Каждый партнер должен выполнить свои обязательства в строгом соответствии с контрактом. Мое дело — довести вас от пункта 2 до пункта 3 каковыми терминами в договоре, обозначены середина и концовка маршрута. Под коими обозначениями подразумеваются? — Идите к черту! — прервал его джерсиц Коими, каковыми. — топите дальше, уже недалеко осталось. Небольшие водопады по дороге встречались неоднократно. Каждый раз, заслышав шум падающей воды, Николас напрягался, но миньон шел мимо, до очередного поворота. Всего, если брать от входа в лабиринт, Фондорин насчитал 17 зигзагов. Он научился заранее угадывать, где свернет проводник. Интуиция с дедукцией тут были ни при чем. За пару секунд до того, как Делани, а потом француз объявляли о повороте, попугай слегка встряхивал крыльями. Известно, что некоторые представители животного мира умеют чувствовать мельчайшие нюансы настроения. Видимо, капитан Флинт каким-то таинственным птичьим чутьем улавливал волну, исходящую от сосредоточенного и волнующегося человека. — Такое ощущение, что ты знаешь дорогу лучше них, — шепнул Ника своему приятелю. Тот закрыл глаз, словно подмигнул. — Славная птаха, — подумалось магистру. — Взять ее, что ли, с собой на Барбадос? А можно и в Москву. Дети будут рады. Но как его провозить через таможню? Он ведь еще какой-то небывалой редкой породы. Пустые мысли прервал возглас Фила. — Все, финиш. Испанский рудник находится где-то здесь. — Это должен объявить я, — возмутился нотариус. — Итак, призываю всех свидетелей, что я добросовестно выполнил предписанные контрактом обязательства и сопроводил вас из пункта 2 в пункт 3. Небольшой, но полноводный водопад сбегал по отвесному склону, с шумом вливался в каменную чашу, окутанную брызгами, и, превратившись в бурливый ручей, пересекал ущелье, чтобы просочиться в расщелину. — Ах, косточки старые! Когда я сопровождал вас, в первый раз дорога показалась мне короче. Фредда снял здоровенный заплечный мешок и потянулся. — Нет тут никакого родника, сами знаете, искали ведь уже. «Для ученого вся жизнь — сплошной поиск», — с важным видом сказал ему Телани. Хладить снаряжение на землю. Вы нам больше не понадобитесь». «Значит, как договорились, возвращайтесь к себе. За нами приедете вечером в 20.00». «Окей, босс», — Мулад сверкнул зубами. «Ну, сынок, пожелай профессорам удачи». Парень сплюнул и отвернулся.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 — У нас есть бур, динамит. Пробьемся. Лучшая тактика в подобной ситуации — агрессивность. — Заткнитесь, а! Оба — Оба! — рявкнул Ника. — Вы что, не понимаете? Я здесь оказался впервые. Одно дело бумага, другое — реальность. Нужно осмотреться, все сопоставить. Дайте бинокль, Фил. Все почтительно умолкли. Делони снял с шеи бинокль, при помощи которого Фандорин прикрыл лицо.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 — Значит, испанский рудник находился именно здесь. Синтия тоже потребовала бинокль. За ней нотариус. Надеясь выиграть время, Николас произнес. — Надо туда подняться. Но как это сделать? Джерсиец раздраженно фыркнул. — Да раньше вы не могли сказать, что придется карабкаться по отвесному склону? Мы бы захватили нужное оборудование. Да секретничались. Теперь придется возвращаться на базу. «Эй!», эй — эй, эй. донесся крик, подхваченный эхом. «Все, бездельничайте, археологи!» Из-за поворота появился Фреддо. За ним с сердитым видом плелся его красноволосый отпрыск. «Я старый дурак оставил в рюкзаке сигары. Хотел подымить, а нету!» Он остановился и глядел партнеров. «Чего это вы такие кислые, господа? Что-нибудь не так?» «Надо влезть вон туда!» — показал Делани. «Найдется у вас на базе что-нибудь вроде альпинистского оборудования?» Фредда сдвинул шляпу, разглядывая водопад. Почесал затылок. «В мешке есть трос, есть скоб, молоток. Подъемник тоже имеется. Как, малыш, сможешь вскарабкаться? За отдельную плату, конечно. Само собой!» — быстро подтвердил Делани. «Правда, мисс Борсетт?» Парень кинул взгляд вверх, Пожал плечами. Ну, только что туда лезть. Был я там уже. Плита там из мареного дуба, он в воде не гниет. Плита? Зачем? А я почем знаю. Старая, гладкая. Водой ее все отполировало, а больше там ничего нет. А какая у меня, мальчик? Фред любовно потрепал сына по загривку. Он с ком тут все скала облазил. Я должен посмотреть сам.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 Он ткнул пальцем прямо в водопад. — Чтоб подстраховать конец и чтоб мистера на подъеме не болтало. Ты вскарабкаешься сбоку от потолка, верхнюю железяку вколотишь тоже через воду. Повыше выступа, понял? — Чего тут не понять? Джордан начал доставать из поклажи альпинистское снаряжение. А Николас с обреченным видом снял куртку и рубашку. — Хорошо, что разделись. —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 коротким виноватым взглядом. Переживала. «Но завтра так завтра», — легко согласился Фредда. «Значит, планируется еще один день работы?» «Без проблем». «Пока, ученые, мы пошли». «Какого черта?» — прошипел Делани. Николас поднял палец терпения. Шаги стихли за поворотом, но он выждал еще минуту-другую. «А вот какого!»